Мечта прокладывает путь. Светлана Беляева. Звезда мерцает за окном. Отца я помню хорошо, но время, прожитое с ним, было очень коротким, так как он умер, когда мне шел тринадцатый год. Его взрослые дела меня тогда не интересовали, зато я любила слушать рассказы о его детстве и юношестве. Многие годы его жизни для меня так и остались тайной. Однако я все-таки хочу попытаться рассказать о нем, хотя бы то, что сохранила моя память, и то, что рассказывала мне о нем моя мама Маргарита Константиновна Беляева. Родился отец 17-го, по старому стилю 4 марта 1884 года в Смоленске в семье священника. Всего у Беляевых было трое детей: Василий, Александр и Нина. В детстве Вася упал с лежанки, от чего остался на всю жизнь хромым будучи студентом ветеринарного института, катаясь на лодке, утонул. Ниночка в возрасте девяти или десяти лет умерла от циркома печени. В доме Беляевых царила атмосфера набожности. Всегда было полно каких-то бедных родственников и богомолок. Несмотря на то, что родители отца были людьми глубоко верующими, Отец с детства не испытывал перед Богом ни благоговения, ни страха. Правда, в церковь он, как и положено, ходил, однако вместо того, чтобы молиться, разглядывал иконы, прищуривая при этом то один глаз, то другой, отчего свет от свечей преломлялся, превращаясь в северное сияние. Практикуясь так, однажды отец обнаружил, что видит обоими глазами не одинаково. Кстати, о зрении отца. Когда ему было лет 10-12, он качался на качелях. Раскачавшись, он попытался описать дугу, но сорвался и упал лицом вниз, сильно ударив глаз, отчего тот распух и совсем заплыл. Перепуганная мать велела позвать врача. Пришел местный эскулап и без безапелляционно заявил, глаз необходимо зашить. «Не дам», — заявила Надежда Васильевна и не дала, — Благодаря этому глаз у отца был сохранен. Однако падение не прошло даром, и отец стал видеть ушибленным глазом значительно хуже, вследствие чего ему пришлось носить очки. В связи с этим мне вспомнился один глупый и в то же время смешной случай, о котором рассказывал отец. Как-то он ехал в трамвае. По дороге он купил газету и хотел ее прочесть, но очки для чтения забыл дома. Он мог обходиться и без них, но для этого ему нужно было снимать очки для Дали и приблизить газету к самым глазам. Что он и сделал? Увидев это, кто-то из пассажиров насмешливо заметил. Очки-то, видно, для форсу носит, а как читать, так снимает. Объяснять отец не стал, только посмеялся в душе над незадачливым насмешником. В Беляевых слово «черт» произносить считал с грехом. И о тех, кто его произносил, говорили, что он черным словом ругается. Но отец с детства питал к чертям непонятную симпатию. Часто его ругали за то, что он ногой качает. «Не качай, не чистого», — скажет, бывало строго няня. Саша переставал, но стоило всем уйти, как он принимался за то же занятие. Пусть покачается, думал он, глядя на свою ногу, и старался представить себе маленького симпатичного чертика. Часто в доме родителей появлялся тихо помешанный, которому все время мерещились черти. Иногда он тихонько сидел в кухне на печи и бормотал себе что-то под носом. Но бывало черти так допекали его, что он с криком соскакивал на пол, хватал кочергу быстро поворачиваясь, сделал вокруг себя круг и успокаивался.